Он был масоном, но к тому времени порвал уже с ними и был исключен из ложи. В Андрея Андреевиче был острый, порывистый, пытливый ум и слабое тело. Он был выродок дворянской богатой семьи, из тех дворян, что давно обратились в чиновников. Он был тем человеком, который много знает, но ничего не умеет, За все берется, но ничего не доводит до конца. Он был настоящим интеллигентом. Мальчиком хилый и слабый, на тонких и кривых ногах, прыщавый, золотушный, с большой головой на худой шее, близорукий. Он льнул к красивым и физически сильным товарищам. Перед уроками, стоя у черной классной доски, он, щелкая мелом, разъяснял им теоремы или скандировал латинские и греческие стихи, и ему льстило восхищение здоровых и рослых мальчиков перед его знаниями и умом. На уроках гимнастики и танцев он прятался за спины товарищей от учителя А когда учитель ловил его и заставлял притянуться на руках на наклонной лестнице, он цеплялся длинными узловатыми пальцами за перекладины, беспомощно дрыгал ногами и, бледный от усилия, озлобленный и пристыженный, срывался на пол и падал под общий смех товарищей. После дома он кидался на постель, плакал бессмысленными слезами и проклинал Бога и родителей, создавших его таким неуклюжим. Он шел первым учеником и кончил с золотой медалью. Когда он возмужал, он попробовал любить, но любовь ему не далась. Женщины отходили от него с отвращением, и он скоро понял, что радости любви... Не для него. Тогда он ушел в науку и в музыку. Он блестяще кончил математический факультет, и он так играл, что мог бы выступать в концертах, как вдруг совершенно неожиданно, после почти одновременной смерти родителей, он получил большое наследство. Он бросил работы при университете и некоторое время жил очень замкнуто. Потом уехал в далекое путешествие, был в разных краях, был в Индии и незадолго до войны неожиданно вернулся в Петербург. Здесь он поселился один, без прислуги, в большой квартире на Фурштатской. Сперва он вошел в масонские круги, посещал ложи, но потом его насмешливый учительский тон вызвал охлаждение. Отношения обострились, и дело кончилось полным разрывом. Другое влекло его, перед чем масонство казалось ему смешным, наивным и детским. Странно текла жизнь Андрея Андреевича. Днем он спал в большой и темной квартире, а в семь часов вечера изысканно одевался и ехал обедать в один из дорогих и модных ресторанов. Он садился в углу один за небольшой столик, и оттуда следил за нарядными женщинами, за гвардейскими офицерами, за штатскими во фраках, за золотою молодежью, за всем веселящимся Петербургом, беспечно съезжавшимся сюда перед тем, как ехать в театры и на вечера. О чем думал он в эти часы, изящно одетый, но безобразный, Богатый, но не могущий ничего дать женщинам, он следил за ними со странным выражением лица. В своих мыслях он не только раздевал женщин, снимая с них одежды, но он мысленно совлекал с них покровы плоти, обнажал их скелет и радовался, когда за блеском прелестных глаз видел черные впадины черепа, а в белых зубах, Страшный костяной оскал. Из ресторана он ехал в театр, порой ужинал в какой-нибудь компании или ехал к Тверской, или к Сиян и до утра играл на рояле все, что его не попросит. Иногда из театра он возвращался домой, переодевался в старое пальто, нахлобучивал потертую меховую шапку и ехал на Полтавскую улицу. Там он оставлял извозчика и пробирался на покойницкую станцию Николаевской железной дороги. Он осторожно открывал тяжелую дверь на блоке и входил в полутемный сарай, где на обитых железом прилавках стояли гробы, ожидающие отправки. Он оглядывал белые, глазетовые и простые черные деревянные гробы — тусклое, выделявшиеся в сумраке, едва разгоняемым светом свечей у иконы и у некоторых гробов. Сторож, которому он щедро давал на чай, его знал и много не допрашивал. Андрей Андреевич выдавал себя за содержателя большой ночлежки для бедных. Войдя, он указывал на гроб, где лежал его квартирант, и просил открыть. Вместе со сторожем они снимали крышку, и Андрей Андреевич садился подле гроба. Он вдыхал пресный запах тления, смотрел на мертвые черты лица, на прилипшие к вискам плоские безжизненные волосы, на вспухшие пальцы сложенных на груди позеленевших рук Он точно изучал работу смерти. Время уходило, за стенами станции хрипло, Перекликались на путях паровозы И катились, гремя цепями, товарные вагоны. В Покойницкой была стылая тишина. Порою треснет свечка, упадет нагревший воск, Колыхнет пламя от склонившегося на бок фитиля, и тени побегут по лицу покойника, кривя его в насмешливую гримасу. Когда подходило утро и бледный свет ложился на заваленные снегом улицы, Андрей Андреевич шел мимо деревянной постройки возовых весов, мимо заборов тележной улицы и выходил на Малый Невский. Он медленно шел навстречу похоронным процессиям, направлявшимся на Александро-Невское и Охтинское кладбище. Его точно радовала эта непрерывная работа смерти. Если сильна была жизнь, то смерть боролась с нею, и страшна была эта борьба. Тогда, в эти часы, он думал, что если жизнь не подарила его улыбкой при рождении то он должен вступить в борьбу с жизнью и помочь смерти в ее победе над жизнью. Но как это сделать, он не знал. Ночью, вернувшись домой раньше обычного, он порой раскрывал настежь окно в своей комнате и смотрел на мутные очертания улиц ночного города. Дома вставали кубами, громоздясь один над другим и создавая в сумраке ночи странную игру очертаний. Острыми конусами ложились вниз полосы света, и темными конусами шли вверх-обратно в туман тени фонарей. — Да, — думал Андрей Андреевич, — кубисты правы, жизнь условна, все зависит, как смотреть. Он сосредоточивался в себе, отгонял мысли, и вдруг вся перспектива улиц и домов складывалась, как картонный игрушечный театр, становилась плоской и кривой, дома влипали в вязкость сырого воздуха, и время останавливалось. Несколько секунд Андрею Андреевичу казалось, что какая-то сила выталкивала его из окна, и он пушинкой несся по воздуху. В эти мгновении он слышал кругом себя множество голосов. Точно он приложил ухо к телефонной трубке, соединенной со многими местами, и сразу слышит много разговоров. Кто-то называл молящим голосом, кто-то откликался, кто-то рыдал. Где-то звучала музыка, где-то слышалось пение, И постепенно все голоса сливались В один слитный гулкий, рокочущий стон. «Я сплю», — думал Андрей Андреевич, И он сейчас же видел себя как бы со стороны. Он сидел в кресле, закутанный в пальто и плед, В меховой шапке на голове. Лицо было бледное, и широко раскрытые глаза казались стеклянными. Это продолжалось секунду. И тотчас он видел опять широкую даль заснеженной улицы. Ночной извозчик дремал у подъезда, дворники скребли затоптанные днем прохожими панели, городовой стоял на углу и снова охватывал его многоголосый гул. Из слитного рока-то опять выступали отдельные голоса. Он пытался улавливать слова, слова какого-то чуждого языка. Они неслись к нему непрерывным потоком. Вот кто-то настойчиво повторяет одну и ту же непонятную фразу, и откуда-то из бесконечной дали ему отвечает мелодичный женский голос «О, «Ладо». — О, ладо! Слышалась музыка. Она была странная и незнакомая, но прекрасная. Андрей Андреевич шел к роялю. Он пробовал подобрать то, что настойчиво слушали уши. Слагалась мелодия, но едва раздавались первые звуки рояля, как голоса смолкали. Не было ничего. Была только темная гостиная и открытое окно, откуда тянуло морозом. Андрей Андреевич бросал клавиши, он смотрел, напрягаясь в угол. И, наконец, оттуда из темноты между камином и стеною медленно выдвигалась волнующаяся полупрозрачная фигура, за ней другая, третья. И вся комната наполнялась тенями. Они колебались, распростираясь над диваном и стелясь над коврами, но они были бесформенны и неясны. В них вспыхивали зеленоватые огни, и кругом слышался легкий треск, как бы от электрической искры. Андрей Андреевич сидел скованный, оцепенелый. И ждал. Мыслей не было. Были только напряженные ожидание и чуткая настороженность. Так продолжалось часами, тени густели, Они закрывали собою предметы и почти касались Андрея Андреевича. Ему казалось, он слышал веющий от них запах, но определить его он не мог. Непряный и не сладкий, непротивный и неприятный. Андрей Андреевич мог обозначить его только отрицаниями, но положительных слов он найти не мог. Ближе к рассвету тени исчезали, светлел камин, выступало пано, изображающее Геркулеса. Комната прояснялась. Андрей Андреевич закрывал окно и шел спать.